Венера блистала на небе огромным шаром. Ковчег приближался к планете по параболе. Еще несколько часов полета и ракета начала описывать вокруг Венеры эллипс, то приближаясь, то удаляясь от нее. По расчетам Цандера, весь спуск должен был продолжаться около земных суток. При обходе Венеры по эллипсу в первый раз... Ракета приблизилась к планете настолько, что вошла в ее стратосферу, а затем начала удаляться. Когда ракета оказалась на противоположном конце большой полуоси эллипса, расстояние от ближайшей точки до этого конца полуоси равнялось почти 25 тысячам километров. Этот первый облет по эллипсу продолжался почти 10 земных часов, и путешественники, которых еще не уложили в ящики стабилизаторов, могли наблюдать интересное зрелище, как Венера то увеличивалась в размерах, закрывая почти все, видимое из окна пространства, то уменьшалась, то снова увеличивалась, когда ракета пошла к дальней точке эллипса во второй раз. Снова она задела стратосферу планеты и затем ушла на 12 тысяч километров. Этот второй облет занял около пяти часов. При каждом новом облете большая полуось эллипса укорачивалась, и эллипс начинал приближаться к кругу. Продолжительность полета по пятому эллипсу заняла всего один час десять минут. Оставался последний облет планеты по кругу на расстоянии всего 75 километров над поверхностью, и спуск по косой линии через атмосферу около с половиной тысяч километров, на что требовалось немногим более получаса. Путешественники были уложены в амортизаторы. Цандер, Винклер и Ганс находились на своих местах в передней и задней рубках. Каждый раз, когда ракета врезалась в верхние слои атмосферы, чувствовался значительный толчок. Атмосфера тормозила скорость полета. Когда ковчег врезался в густую атмосферу Венеры в последний раз, чтобы, прорезав ее по касательной, опуститься на поверхность, скорость ракеты была близкой к скорости летящего артиллерийского снаряда. Перед Сандером было два пути — уменьшить еще больше скорость полета перед посадкой, воспользоваться огромным парашютом или же пустить в ход дюзы. направленные своим выходом к поверхности планеты. Взрывы будут толкать ракету назад, уменьшая таким образом скорость падения. Возможен был и комбинированный способ. Торможение посредством мотора требовало особого искусства управления, а Цандр привык преодолевать самое трудное, и он решил спустить ракету на дюзах. Этому спуску предшествовали сложнейшие расчеты. и никогда еще цандер не подсчитывал не пересчитывал и не проверял результатов с такой тщательностью все было поставлено на карту управление спуском должно было происходить без ориентировки по приборам и расчетам так как густая облачность венеры не позволяла ориентироваться да и сами окна ракеты перед спуском были наглухо закрыты герметическими щитами так как было невозможно точно предугадать каким боком сядет ракета. С хронометром и графиком скоростей Цандер должен был в известное время усиливать или уменьшать действие мотора. Он был бы совершенно спокоен за благополучный исход посадки, если бы в его расчетах не было одной неизвестной или, по крайней мере, приближенной величины данных о плотности атмосферы Венеры. От плотности зависела сила торможения, и эта величина вносила неясность в расчет двух других сил. Сандер знал все немногое, что удалось узнать о плотности атмосферы Венеры земным астрономам. Он знал, что эта атмосфера почти в два раза плотнее земной. Изменение же плотности с высотой приходилось устанавливать предположительно по сравнению с земной. И Цандер... лежа в своем ящике с необычным для него волнением переживал самые ответственные минуты каждая из которых могла стоить жизни всем пассажирам хронометр и график на доске освещенные электрической лампочкой хорошо были видны цандеру секунда в секунду ракета врезалась в атмосферу и пошла на снижение по касательной довольно ощутимое усиление тяжести подтверждало что ковчег вошел в атмосферу. Мерно подвигалась секундная стрелка, и время от времени Цандер нажимал рычаги управления. Даже лежа в ящике, наполненном водой, он чувствовал, какую титаническую борьбу выдерживает ракета, преодолевая притяжение работой своих дюз. Цандер воспринимал эту борьбу в формулах механики и символах математики. Дюзы. Ревели, грохотали, как маленькие вулканы, выбрасывая снопы пламени. Сандер ясно представлял себе эту картину. Несмотря на толстые стенки ракеты и разреженный воздух внутри ковчега, этот грохот глухо проникал даже в ящик. Густая атмосфера Венеры не съедала больше звуков, подобно пустоте межпланетного пространства. Нарастали последние, самые томительные секунды. Тридцать седьмая минута на исходе, сейчас будет толчок. Тридцать семь минут на исходе, сейчас будет толчок. Тридцать семь минут и одна секунда, две, три, толчка нет. Атмосфера плотнее, чем было рассчитано. Нужно ослабить работу мотора. Потекла тридцать восьмая минута. Вероятно, ракета снижается над океаном. Еще несколько секунд. Незначительный толчок, и вдруг сильнейший удар, от которого помутилось в голове, хронометр с графиком и лампочкой куда-то уплыли, еще удар, сильнейший крен, и, наконец, полная остановка. Ковчег сел на почву новой земли, станции назначения беглецов от революции.